Секретить статьи о костяных пороховницах, учуяный Дувакином, состояло вот в чем. С Лехой Чибиковым ковригин познакомился на Чукотке. После горного института Чибиков геологом искал золото и прочие клады недр под Билибином и Кадыкчаном. В его поисковую партию, естественно, подряжались бичи и уголовники. С некоторыми из них он сталкивался и теперь. В длинном корявом парне, в ватнике или тулупе, не наблюдалось ничего аристократического. Манерами и способами выражений, и он был похож на бича, тем не менее окликали его графом. Чебиков и был графом. То есть сам Леха графом себя не считал, и по возвращению в Москву, нынче он сытно обитал в Газпроме, ни в какие дворянские собрания не записывался и не являлся. Но происходил он истинно из рода Чибиковых. Предок его, знаменитый граф Чибиков, вел войну с Пугачевым, доверив доставку злодея в Москву молодому офицеру Суворову, что засвидетельствовано на известной картине Татьяны Назаренко, знакомой ковригина А Чибиковы были в родстве с Голицынами. Опять же ковригин имел беседы с великим художником Илларионом Голицыным, неряпо погибшим, в частности и о фамильной реликвии петровских времен, парном портрете супругов Голицыных работы Матвеева. В семье Голицыных бытовали и не легенды вовсе, а достоверные предания и сведения и о воеводе Ивана Грозного, поставившем крепость Свиярск, без которой могло бы и не состояться взятие Казани, и об образованнейшем князе Василия Васильевича Голицыне. Тому бы еще и силу характера, а вместе с ним, понятно, и о царевне Софье. Так вот. Выяснилось и стало известно ковригину что мать Лехи Чибикова сберегала некий костяной предмет, которым интересовалась оружейная палата. Эксперты были убеждены, что это работа нюрнбергских мастеров, современников Дюрера. Предмет не был ни продан, ни подарен. Остался в семье. Сейчас владела им старшая сестра Алия Хичибикова, Зинаида Михайловна Половцева. По убеждениям тех же экспертов, изделие германских касторезов попало в Россию давно, а не было завезено, скажем, в XVIII веке, и уж тем более в веке XIX. Стало быть, имело долгую московскую или даже московитскую историю. И служила, пока не разгадано чем, но наверняка людям с интереснейшими судьбами. Завладеть условно названной костяной пороховницей Ковригин не собирался. Такого и в мыслях его не могло возникнуть. Чужие вещи с чужой энергетикой были для него именно опасно чужие. Принимать на себя обстоятельства жизни незнакомых ему людей, с их радостями или страданиями, Кавригин не желал. Упаси Боже! А потому не годился в коллекционеры. Леха Чибиков познакомил Кавригина с сестрой Зинаидой Михайловной, и Кавригин подержал костяшку в руках. Другие фамильные реликвии не были ему открыты. Сестра Чибикова глядела на него с опаской. Возможно, и Лехе было выговорено неодобрение за допуск им в дом сомнительного изыскателя. Ковригин будто был приглашенный знаток и оценщик. Вслух согласился с тем, что перед ними именно пороховница натруска, хотя засомневался в смысле и предназначении исторической вещицы. Вид она имела небольшого рожка или, скажем, рогалика из слоновой кости. Северороссийские же рогалики-натруски были полыми моржовыми клыками. Сомнения ковригина вызвали сюжеты рельефных фризов на боках Чибиковской предполагаемой пороховницы. Чаще всего резчики создавали на натрусках сцены охотничьи со зверями и зверушками, медведями, кабанами, зайцами, со всадниками, мчащимися за оленями, пешими удальцами, копьями протыкающими шкуры вепрей. Концы же рожков наших, северорусских, обычно завершались острыми мордами морских чудовищ. Доводилось Ковригину видеть и другие сюжеты. На одном из боков эрмитажной натруски, над четырьмя сердцами летал амур с известным луком, внизу же было выведено, «Одного мне довольна». На обороте, то есть на другом костяном боку, Амур с сердцем удирал от гидры многоглавой, что подтверждалось надписью «Никто у меня не отнимет». Реликвия Чибиковых завершалась не морским чудищем, а довольно изящной фигуркой незлобного единорога. «Ну, это понятно». Откуда в Нюрнберге знать о моржах из ледовитых вод? А на боках реликвии ковригин углядел сцены из рыцарского романа. Дракон окаянные лапы с когтями протягивал купавший, видимо, в обморок красавицы, явно в европейском наряде. Но к дракону уже спешил рыцарь, обнаживший меч. В пороховнице у него вряд ли была нужда. Вдали виделся замок на скале а у бокового ребра декоративными клеймами были вырезаны маскароны с завитками листьев. Под фризами имелись надписи. Разобрать их как следует Кавригин не смог. Явился в гости без лупы. И все же он обнаружил в трех местах реликвии слова и знаки, выцарапанные явно не рукой первоначального мастера. То ли чьи-то инициалы, то ли пометы, будто бы на полях читанной заинтересованным человеком рукописи. Кавригин взволновался, погладил пальцами рыцаря с мечом и произнес. «Надо бы показать знакомым полиографам или графологам тот явно разные годы и разные люди». Слова его вызвали резкие действия Зинаиды Михайловны. Она подскочила к Кавригину, вырвала из его рук костяной предмет, Заговорила нервно. «Никому не положено ни рассматривать, ни выносить из нашего дома. И Алексей это прекрасно знает. Но для него смешны семейные традиции и предания. Ему достаточно в жизни веселей, бродячество в диких местах и забав с аквалангами и водяными досками». Высказав это, Зинаида Михайловна удалилась из комнаты и более в ней не появлялась. Ковригин сидел растерянный. И Леха Чибиков, похоже, растерялся. «А с какими такими преданиями связана эта вещица?» спросил, наконец, ковригин «С какими-то бабскими историями», махнул рукой Чибиков. «Всерьез ко всему этому относиться не стоит. Если выспрошу что-нибудь ненароком, расскажу. Но наверняка какая-нибудь напудренная ерунда». Но ковригин был уже уверен, что это вовсе не ерунда и что с рыцарскими сюжетами на костяных боках связаны истории женщины, а может и ни одной женщины, и истории эти вряд ли веселые. Однако ему-то они зачем? Кто бы знал? Другое дело, что он напрасно притягивает теперь костяной якобы пороховнице из частного собрания заказы Пети Дувакина и журналу «Под руку с клью». Тем более, что уговорил себя терпеливо ожидать откликов хотя бы одного на публикацию статьи об особенном направлении в искусстве косторезов. Вдруг и впрямь возникнет подсказка. Клубок серых ниток станет разматываться и потащит его к Авригина к совершенно непредвиденной им ситуации. А тут на тебе. Сразу будто бы знак и посыл интуиции к заманным именам царице и царевне московским. Мол, верь знаком и интуиции. И неплохо бы, чтобы две женщины для управления государством преждевременные, а потому и обреченные, каким-либо чудом оказались в одной событийной цепи. Тут, милостивый государь Александр Андреевич Ковригин, скорее всего, возникли бы банальности и упрощения. А вы их вроде бы «ох, как не любите». И в том, что экстрим-дама Лоренца Казимовна, она же Лариса Кузьевна, с бабушкой, Кузькиной матерью, курьер с толстой сумкой на ремне, называла мельком, но как бы и со значением, среди общих с ковригиным знакомых Леху Чибикова, не следовало искать особого смысла. А почему бы ей вправду не быть знакомой графа Чибикова с Большой Дмитровки? И все же... Кавригин никак не мог избавиться от убеждения, вполне возможно неразумно прилипшего, в том, что костяная реликвия семьи Чибиковых, а явно имелись и другие реликвии, непременно была связана с судьбами именно женщин, неважно каких и неважно каких фамилий. Очень может быть, поначалу она и впрямь служила пороховницей. Порох в ней не подмокал, и его было удобно из ее рожка ссыпать, стряхивать, трусить охотникам, какие потом пировали под сводами замков, разрывая руками, как в костюмных фильмах, мясо кабанов и косуль, только что снятых с раскаленных вертелов. Но добывали дичь ведь и знатные охотницы, и они обзаводились пороховницами. При мыслях об этом ковригин жалел о своем приблизительном знании огнестрельного оружия. При каких именно стволах и были нужны пороховницы, и когда в них отпала нужда. Давал себе слово заглянуть в серьезные монографии, но пока не случалось повода заглянуть. А позже, и это ковригину было известно точно, ценящие себя дамы появлялись на светских развлечениях, украсив свои костюмы пороховницами на подвесках. Или еще на что там, надо выяснить. И модно, и подтверждалась репутация прекрасной амазонки. У Софьи, предположим, в ее тюремной жизни, но выходит, что и тюремный, А ведь у Некремля имелые просторные и прекрасные дворцы на Воробьевых горах и в Измайлове. Таких развлечений не было. Но на свидание это с тем же Голицыным без бородом без бородом именно со своим просвещенным братом федором алексеевичем софья вводила линейные ноты допускала европейское платье на что ей самой дала реформа одежды могла прийти и с украшениями опять софья в мыслях опять банальность естественно в костяных рошках была возможность вместо пороха уместить и пудру например Или еще что-то от тогдашних хороше и блошиные ловушки, и мушки для любовных сигналов и игр. И уж, конечно, нюхательный табак для изведения дурных ароматов на душных балах Или укрывать в них лирические записки, или какие-либо орудия страстей и интриг. Пороховницы.